Глава 29. Отбор и прочие прелести. Многоголосый шум, сидящий на трибунах зрителей и грохот церемониальной музыки, заливает огромное поле. Нас выстраивают на плацу перед полигоном для отбора, и я осматриваю конструкцию с легким чувством благоговения и опаски. Уже совсем скоро вся наша команда должна будет вступить под этот купол, выполненный из множества шестигранных секций, Он кажется невесомым и хрупким. Солнечные лучи играют на прозрачных гранях, пускают радужные блики на трибуны. Чтобы нивелировать возможные магические помехи и обеспечить частоту отбора, клинки используют секции, работающие на фрактных генераторах. Защитное поле, что давали эти мощные установки, сложно установить, почти невозможно пробить и очень долго отключать. Бросаю напряженный взгляд на заполненные трибуны. Все пришлось смотреть, как мы будем драться за первенство, если вообще будем. Звезд по-прежнему четыре, хотя ректор четко давал понять, что в финал выйдут лишь три команды. В который раз за полчаса я нервно поправляю тренировочную форму. Проверяю подсумок и перевязь с кинжалами. Мне все время кажется, что я недостаточно подготовлена, что снова подведу ребят. Воспоминания об умирающем Рике и вовсе заставляют меня испытывать некое подобие панической атаки, и лишь усилием воли мне удается взять себя в руки. Рик, видя моё волнение, не отходит ни на шаг и не выпускает моей ладони. Вчера Интегра попросила нас никому не говорить о моем настоящем происхождении. К переселенцам, как здесь называют попаданцев, не все относятся лояльно. И та же Радике может посчитать, что уничтожить меня проще, чем дать мне шанс опробовать силы в ближайшем прорыве. Поэтому мы молчим и жмемся друг к другу так, будто это наш последний день вместе. Нас размещают обособленными кучками, и с каждой звездой работает ее куратор. То, что с ребятами Марго работает Дерн Неметер, преподаватель боевой тактики и глава дисциплинарного комитета, меня вовсе не удивляет. Конечно, золотозвездные у нас считаются фаворитами. Еще две команды, среди которых наш ближайший конкурент — Фермур, стоят дальше и на нас даже не смотрят. Сдается мне, наша шестерка среди преподавателей числится аутсайдерами. «Слушайте меня внимательно», — тем временем говорит Интегра, которая стоит в центре нашей группки. Радики изменила классические правила отбора. «Как?» — в шоке выдыхаем все мы одновременно. Я слышала, что отбор представляет собой стандартную полосу испытаний с набором очков за каждое пройденное препятствие. Иногда на студентов выпускают тварей, заранее ослабленных и не представляющих особой угрозы. Известно только ректору, но Кратос, зараза, молчит. Дера Романюк в обиде поджимает губы. Ясно лишь одно. Раз ситуация нестандартная, то и отбор будет проходить жестче. Если вас все же допустят. По балам так ничего и неизвестно, с тоской выдыхает Хуч. Здоровяка аж потряхивает от распирающей его энергии. Он то и дело посматривает в сторону брата, который в ответ довольно скалится. Из этой визуальной дуэли я понимаю, что нам придется все время следить за хучем, иначе драки между братьями не избежать. Сейчас будет оглашение результатов. Интегра оглядывается в сторону входа на полигон, откуда стройными рядами выходят клинки. Итак, у вас будет несколько иная стратегия как прохождения, так и боя. Вы не будете создавать единый контур. «Что? Почему? Это непрактично!» — в один голос говорим мы. «И хорошо, что на поле стоит такой гвалт, иначе до наших конкурентов точно донеслись бы возмущенные возгласы». Контур, хотя обеспечивает защиту везде, но также замедляет ее. Интегра приподнимает ладони, призывая к тишине и вниманию. Мало того, что вы ослабляете командира постоянной циркуляции силы, так еще и становитесь менее мобильными. Контур хорош в открытом бою со множеством тварей. Тогда да, активная звезда становится практически непробиваемой боевой единицей. Но, сдается мне, в этом отборе нужна будет другая тактика. Или я совсем не знаю Радики. Хорошо. Допустим, мы попадаем на отбор и применяем вашу тактику. Дальше что?» Рик, испытывающий, смотрит на нее. «Дальше по ситуации», — отвечает ему Интегра. «Если вас столкнут с другими звездами, вы должны действовать максимально непредсказуемо. Вспомните, чему вас учил Дерне -метр, и делайте наоборот». Элемент неожиданности — это все, что вы сможете противостоять Фермуру и Марго. Прист, даст всевидящий, вылетит уже сейчас. То есть ваш совет — это импровизация? Клифф выглядит шокированным, таким безответственным подходом куратора. Хорошо продуманная и тщательно спланированная импровизация довольно улыбается Интегра. И чаще используйте возможности Дель. Поддержку считает слабым звеном, а вы попробуйте действовать наоборот. «Нам конец», — закатывает глаза Арчи. «Ну что ты, милый, больше веры». Тут же мурлычит Керри и прижимается к нему. «Нам же меньше работы, если все на себя возьмет Дель». Я бросаю на подругу подозрительный взгляд. Совсем перестала понимать, когда она шутит, а когда зубаскалит. Рик хочет еще что-то спросить, но в этот момент на площадке между нами и входом Появляются Ариста и Кратос. Они покидают полигон последними, будто обходили испытания с финальной проверкой. Над полем моментально воцаряется тишина, а вместо ощущения азарта в воздухе разливается напряжение. Дейрик берет меня за руку и крепко сжимает, на что я отвечаю полным поддержке взглядом. Неважно, попадем мы на отбор или нет, главное, что Рик рядом, что он любит меня, а я люблю его. Мы справимся. Приветствую. Голос Дера Ниакоми, усиленный ретранслятором, что прикреплен на вороте его кителя, разносится по рядам. Сегодня знаменательный день для всей Академии. Сегодня мы узнаем, кто будет представлять весь континент на Ферэм на ежегодном турнире четырех Академий. По рядам трибун прокатывается волна одобрительных криков. Кто-то кричит, поддерживая фермура, кто-то приста, но чаще остальных до нас долетает имя Деррика, не Марго. Похоже, учащиеся определились с тем, кто для них победитель. Осталось теперь это доказать на деле. В связи с общей напряженной обстановкой и появлением большого количества прорывов, Дерри, командующий было принято решение ужесточить правила отбора. На этих словах Кратоса вокруг снова воцаряется тишина. Я краем глаза замечаю, как настороженно и недоуменно переглядываются друг с другом студенты. Но сначала мы определим тройку претендентов. Мы, как по сигналу, выстраиваемся в боевой порядок. Парни впереди, а мы с Келли чуть позади. При этом Дейрик все равно встает чуть ближе ко мне, смещая центр звезды, и в этот раз я отчетливо вижу, как стискивает зубы наша аристократка. Делаю себе заметку поговорить с ней после отбора. Неразъясненный конфликт, что бомба с отложенным взрывом. Никогда не знаешь, где и когда рванет. Остальные команды повторяют маневр и замирают. Кураторы же встают по правую руку и молчаливо ждут вердикта. Сейчас все решится. Первое место в рейтинге Академии на ФРМ, а также минутную фору до общего старта получает звезда Маргетти Вилли Адерис. Начинает оглашать результаты Дэр Кратос. Поздравляю! Ректор подходит к ухмыляющейся Марго, выдает ей жетоны индивидуальной защиты и жмет руку Деру на метру. От блондинки расходится такое поле самодовольства, что я его ощущаю, даже стоя в отдалении. Нет, я никогда не пойму, как прежняя Дель могла заключить с этой жабой контракт и так долго общаться. Второе место. Присуждается Фелицис Прист. Поздравляю. И пока Дер Кратос выдает новую порцию жетонов, мы лишь в удивлении переглядываемся друг с другом. Прист шел за нами. Неужели мы действительно провалили отбор? Оглашение третьего места я жду со стучащим где-то в горле сердцем. Мне даже глотать больно, а то, что я слишком сильно сжимаю руку Рика, понимаю лишь тогда, когда он похлопывает по моей ладони. Все хорошо, чуть отклоняясь, шепчет он мне. Даже если не пройдем, придумаем, как попасть в эту экспедицию. Я отвечаю ему вымученным взглядом: все во мне трясется в нервном ожидании. Терпеть не могу это состояние. В универе не любила экзамены и соревнования не из-за риска провалить задание, а именно из-за этого момента томительного ожидания. Если уж снимать пластырь, так единым рывком. «И, наконец, третье место», — привлекает внимание куратор. Он бросает прищуренный взгляд сначала на звезду Фермура, затем на нас. С результатом в 653 балла вперед проходит звезда Баламея Фермура. По рядам студентов прокладываются разочарованные вздохи. Но вместо того, чтобы расстроиться, в голове стучит тупой вопрос. Кто в здравом уме назовет сына Баламеем? И судя по тому, что наша звезда не спешит отходить к трибунам, в замираю не одна я. Арчи и Клифф оглядываются на меня и Рика. Хуч сжимает кулаки, явно глушая ярость. Одна лишь Керри, как и всегда, холодна и спокойна, словно другого и не ожидала. «Однако», — прерывает поднявшийся шум ректор, Учитывая недавние события и помощь одной неугомонной звезды в обнаружении и зачистке целого гнезда Амёрфусов, донаторским советом Академии было принято решение зачислить команде Дейрика Виль Верндере 160 очков. Таким образом, со счетом в 688 очков звезда Верндере обходит звезду Фермура и отправляется на отбор. Трибуны взрываются ликующими воплями. Хуч не сдерживается и, разворачиваясь, хватает Рика в объятия. Стискивает так, что я слышу щелчок вправляемых позвонков. Точнее, надеюсь, что это не перелом. Губы сами с собой растягиваются в счастливую улыбку, и плевать, что балы нам решили накинуть под внушением отца Дейрика. Главное, наша цель стала ближе. А это гораздо важнее желание утереть нос зарвавшемуся аристократу. Дер Голос аристы растекается вокруг замораживающим холодом. Все веселье мигом прерывается, а присутствующие, как заворожённые, следят за командующей. Позвольте предложить слегка скорректировать правила. Раз совет решил вмешаться, тогда и я воспользуюсь своим правом. На отбор отправятся все четыре команды, и пускай победит сильнейший. Я уже не удивляюсь. Как говорила моя сестра, удивлялка сломалась. Неожиданных поворотов слишком много. Смотрю на Дерика, но его вниманием всецело владеет Радики, как и вниманием всех присутствующих на стадионе. Лишь краем глаза замечаю, как Интегра прикладывает палец к губам, призывая молчать. А я что? Я и не собираюсь возмущаться. Ха Откашливается Дер Кратос, разворачиваясь к Аристе. Раз такого желания клинков, я не смею возражать. «Огласите правила Дере Родики». «С удовольствием». Командующая выходит вперед и, закладывая руки за спину, принимается оглашать новые условия. «Жетоны, что вам выдают, — это одноразовые щиты. У вас будет лишь один шанс увернуться от критического удара». «Далее все повреждения снижают очки вашей команде». Она проходит с ледяным взглядом по нашим рядам, мигом затыкая рот тем, кто хотел задать вопрос. А таких было как минимум двое. Клифф и Фелисити из команды Марго тут же сникают, пряча взгляды в пол. «Таким образом, звезда Адерис с ее максимальным количеством баллов находится в более выигрышной позиции», продолжает объяснять Радики. «Баллы снимаются за любое повреждение каждого луча. Обнулились? Выбываете. Однако баллы можно восполнить при помощи артефактов». Они разбросаны по всему полигону. Части из них совсем никчемные и принесут совсем немного очков. Другие смогут восстановить ваш баланс на сотню баллов и выше, но и добывать их придется с большим трудом. Артефакты разбросаны как по самому лабиринту, так и находятся внутри тварей за гранью. В этот раз никто их ослаблять не стал. Обстановка будет максимально близкой к боевой. По стадиону пролетает возглас смешанных эмоций, от ужаса до удивления. Однако, если кто-то из лучей пострадает слишком серьезно, всю звезду эвакуируют точечным порталом. Радикия подзывает одного из своих клинков. Сурового вида мужчина с зеленой нашивкой луча поддержки принимается раздавать командирам звезд персональные порткамы в металлической оплетке. Чем дольше говорит ариста, тем больше сгущается атмосфера на стадионе. Кажется, что даже погода проникается происходящим, и солнце скрывается за серыми тучами. Ваша цель — добраться до противоположного конца лабиринта. Дэра Радики приступает к финальной части брифинга. Есть два пути. По внешней кромке лабиринта, обходя тварей за гранья, но предупреждаю сразу. Ловушек там будет с избытком. Либо напрямую через сердце лабиринта. Как вы знаете, там расположен стационарный пробой. Вы можете игнорировать его, либо попытаться закрыть. В таком случае, даже если вас обойдут другие звезды, именно вы станете победителем отбора. Все ясно. Нападать на других нельзя? Деловито интересуется Марго, недобро поглядывая в нашу сторону. Это не запрещено, но и не приветствуется. На лице Радики не дергается ни один мускул. А ведь она прямо сейчас поощрила всех участников на подставы. И последнее. За призыв Перимов снимается сотня очков. «Что?» — в один голос спрашиваем мы. Не только наша команда. Все ребята в шоке переглядываются. Как это без Перимов? Они же основная сила любой звезды. Отбор направлен на выявление сильнейшей команды. Перимы же дают вам фору. Мы хотим увидеть, чего вы стоите, как обособленные от хранителей боевые единицы. Вопросов больше нет? По нашим рядам прокатывается вялое согласие. Все растеряны, и никто не может предположить, чем закончится этот отбор. Хотя достаточно одного взгляда на Марго, чтобы понять. Она-то в себе дико уверена. Тогда приступаем. Дерри Адерис, вы первые. Радики отступает, и за ее спиной... Распахивается приемный шлюз в полигон. Вместе с открытием врат до нас долетают недружелюбные крики запертых там тварей. «Клифф! Быстро! Есть соображение!» Рик одергивает нашего умника, а сам краем глаза следит за исчезающими внутри полигона соперниками. «Мы быстро перегорем, если будем идти на одной магии», проговаривает Клифф, потирая переносицу и хмурясь самое оптимальное для нас это использовать оружие ауры и идти в обход с ловушками мы справимся да и с мелкими тварями что обязательно подползут до периметра тоже но Рик слишком хорошо знает клифа и знает что у того есть еще какие то мысли на этот счет но тогда мы проиграем пожимает плечами наш умник марго обязательно пойдет через центр фермур тоже прист осторожнее и не сунется в пекло «Хорошо, спасибо за анализ», — произносит Рик и обводит нас взглядом. «Тогда делаем так. идем сначала вдоль периметра, ищем скрытые артефакты. Затем разворачиваемся на центр. К этому времени что Марго, что Фермур уже поистреплются, а учитывая, что они сразу поднимут контур, сил на закрытие пробоя у них не будет. Соответственно, они пойдут дальше». «То есть ты хочешь победить закрытием пробоя?» — уточняет Арчи. «Это наш единственный шанс», — кивает Рик. «Мы не успеем набрать артефактов, чтобы сравняться по очкам с Марго. Не забывайте, что с нас еще и снимать их будут». Верндоре! до нас доносится окрик ректора. «Ваша очередь!» Я вздрагиваю. Настолько увлекаюсь беседой ребят и попыткой запомнить все нюансы предстоящего испытания, что на это время выпадаю из реальности. И голос Дерени Акоми обрушивается на меня ушатом ледяной воды. Бодрит, но при этом еще и трясти начинает от прилива адреналина и ожидания неизвестного. Одно обнадеживает, никто сегодня не умрет. Именно такая мысль мелькает в голове, когда мы проходим мимо ряда клинков. Они ведь именно для этого здесь, чтобы не допустить несчастных случаев. Мы будем слышать вас, но вы не будете слышать нас даёт последнее наставление Дер Кратос. «При малейшей угрозе жизни используйте портал. Понял меня, Верндере? Никаких бравирований и попыток показать свою крутость». «Принято, Дер Неакоме». Дейрик и не думает дурачиться, как делал это в присутствии старшего Биферада. Перед нами та самая версия Рика, собранная, строгая и цепко следящая за окружением которая поразила меня при первой встрече. «Храни вас, Всевидящий!» — долетают до меня слова интегры, прежде чем ворота шлюза отрезают нас от мирной зоны.